Войда был опытным агентом и конспиратором, прошедшим серьезную школу и польского подполья и русского жандармского корпуса. Он умел мгновенно ориентироваться в быстро меняющейся оперативной обстановке. Он умел, хотя не любил, разумеется, проигрывать. Умел Войда и мгновенно перестроить тактику своего поведения, уступить в малом, чтобы выиграть большее. Сейчас он хорошо понимал, что выбрав для путешествия инкогнито-немецкие документы, он совершил ошибку. Недооценил наблюдательность этого старого мошенника-шкипера. Ошибка была серьезной, но не смертельной. Хитрый грек слишком любит деньги и не скрывает этого. Значит, с ним можно легко договориться. Цена молчания же пока была неясной. Сначала нужно было узнать, все ли свои козыри выложил проклятый грек. Войда вздохнул и нарочито медленно снова достал свой кошель. «Что ж, вы очень наблюдательны и много чего повидали, господин Шкипер. Ваши уши делают вам честь. Скажите, господин капитан, а своим глазам и пальцем вы случайно не доверяете больше, чем ушам? В конце концов, какая вам разница, кто ваш пассажир? Немец, турок или итальянец? Вы совершенно правы, уважаемый господин, мне все равно». Да и глазам своим, хм. Если увиденные еще и подтверждают руки, я доверяю больше. Если я вас, конечно, правильно понимаю. Правильно, правильно, шкипер. Итак, сколько вы хотите, чтобы забыть о том, что мой немецкий язык неправильный? Приятно иметь дело с умным человеком. Так осклабился. Очень приятно. «А больше вы мне ничего не хотите рассказать, Кирия Мюллер?» «А к чему, уважаемый, вам знать лишнее? Слышали, надеюсь, поговорку «меньше знаешь, лучше спишь»?» «Совершенно с вами согласен, Кирия. Но не всегда, не всегда». Так облагодушно улыбаясь, шутливо погрозил собеседнику пальцем. «Иногда недоговоренность между друзьями может обернуться им обоим во вред». Вот, например, вы, уважаемый господин. Как мне, кстати, вас теперь называть? И позволю себе спросить, что за дело у вас в Сингапуре? Нескромно, нескромно, господин Шкипер. Теперь настал черед грозить пальцем Войде. Нескромно и даже невежливо Шкипер совать свой любопытный нос в чужие дела. Чужие дела меня не касаются, категорично заявил Тако но не касаются до тех пор, пока эти чужие дела не создают угрозу для моих. «Уверяю вас, что мои дела никоим образом не имеют к вам отношения», улыбнулся одними губами Войда. «Что ж, тогда вам предстоит убедить меня в этом, Кирия. Итак, кто же вы, уважаемый? Как вас называть? Есть ли у вас еще бумаги, более соответствующие правде, нежели немецкие?» — Ежели вам безразлично, я бы предпочел, чтобы вы продолжали называть меня Мюллером, — пожал плечами Войда. — Что же касается остального, то могу только повторить. Я путешествую по своим надобностям, Шкипер. — Увы, боюсь, что ваше упрямство, Гер Мюллер, не избавит меня от необходимости проконсультироваться на ваш счет у властей в Порт-Саиде, — вздохнул Така, сокрушенно покачав головой. Войда Мюллер начал злиться. «По-моему, вы злоупотребляете своим положением, шкипер. И к тому же не слишком щепетильны со своей порядочностью. Не далее, как несколько минут назад вы уже выудили у меня плату за свою наблюдательность. Вы что, не успокоитесь, пока мой кошелек совсем не опустеет?» «Нельзя думать о людях, только плохое», — покачал головой Тако. «И прошу вас впредь выбирать выражение, Гермюллер. Я бедный моряк, но гордый грек, чтобы вы знали». Я не выуживаю у своих пассажиров деньги. Просто иногда они заставляют меня заключать с ними сделки, имеющие денежную ценность. Ну хорошо, Мюллер. Раз вы не хотите ничего рассказывать, придется раскрывать свои карты мне. Вы позволите? — Ну что ж, поглядим, — недобро усмехнулся Войда. — Итак, мы снова возвращаемся в Константинополь, — начал Тако. Надеюсь, вы не найдете ничего предосудительного в том, что капитан судна хочет побольше узнать о своем пассажире, явно скрывающем свое имя и происхождение. Так вот, я навел справки о вас у трактирщика Абдулы, под кровом которого вы прожили два дня. Трактирщики Кирия — очень наблюдательные люди. Они наблюдательны и имеют очень много знакомых в порту, причем самых разных — Кое-какими наблюдениями и сведениями о своем постояльце и моем пассажире, Абдула поделился со мной. Разумеется, не за спасибо, но я, честно говоря, ничуть не жалею о том, что вынужден был отдать Абдуле одну французскую золотую монету из тех, которыми вы оплатили место на Клеопатре. И что же вы узнали обо мне предосудительного от этого Абдулы? Не слишком много, Герр Но вполне достаточно для того, чтобы сделать кое-какие определенные выводы. «Мальчишка-посыльный услышал от вас, например, польское ругательство. Горничная, приводившая в порядок вашу одежду, обратила внимание на изрядное количество оружия и, что более интересно, различные мундиры русских чиновников разных ведомств. А портовое отребье поделилось с Абдулой еще двумя крайне любопытными деталями на ваш счет, Гер Мюллер». Такой сделал насмешливое ударение на последнем слове. Оказывается, мой пассажир прибыл в Константинополь не из Германии, а из России. Причем тайно, на шаланде контрабандистов из Одессы. А в Константинополе совершенно случайно, разумеется, был дважды замечен возле русской миссии. Пустячок, я понимаю. Однако тот человек из русской миссии, с которым вы дважды и весьма подолгу беседовали, известен в Константинополе как резидент русской тайной полиции. Такие вот сведения сообщил мне трактирщик Абдула Почтеннейший. А такие люди не ошибаются. Я таким людям верю. И вот что я думаю по этому поводу. Тако замолчал и начал раскуривать короткую трубочку. Войда, между тем, воспользовавшись короткой паузой в монологе Шкипера, быстро и спокойно обдумывал возникшую ситуацию. Обдумывать ему приходилось не только совершенные уже ошибки и просчеты но и линию поведения на будущее. В одном из тайников в чемоданах Войды лежало, разумеется, несколько комплектов документов на разные имена. В числе прочего лежали так и два русских паспорта, один из которых был выписан на имя Власова. Полковник Судейкин, тут надо снова отдать ему должное, предусмотрел и вариант развития событий, связанный с арестом агента Войды после его покушения, удачного или нет, как уж Бог даст, на Ландсберга. Войда в случае его поимки должен будет объяснить причину своей вражды к бывшему гвардейскому офицеру, местью за убитого Лансбергом в Санкт-Петербурге, родного брата Егора Алексеевича Власова, отставного чиновника. Судейкин рассчитывал, что этот ложный след вполне удовлетворит тех, кто схватит Войду. И флотских офицеров с Нижнего Новгорода, и полицейские власти Сингапура. Поверит в это и сам Лансберг, если уцелеет, конечно ведь Ландсбергу было известно о существовании у Власова брата. И если Войду после покушения схватят и подвергнут допросу, максимум, что может предпринять капитан Нижнего Новгорода, дать телеграфную депешу в Россию с сообщением об инциденте и запросом относительно личности Лжевласова. Существование в природе брата Власова, гимназического учителя из какого-то провинциального городишки, русская полиция подтвердит. Сам же учитель, как успел выяснить, дотошный Судейкин, успел выехать из России на воды в Швейцарию. После получения наследства от умершего брата учитель ударился во все тяжкие, завел Рысаков и Харисточку, с коей и прожигал остатки денег на модных курортах. Обговаривая свой Войдой да и поимку и арест после покушения на Ландсберга, Судейкин как мог успокоил своего агента. Британская колониальная полиция не станет возиться с пришлым российским подданным, которому вздумалось убить каторжника-соотечественника на борту русского парохода. Скорее всего, тамошние власти попытаются сбыть убийцу русским, передав его под надзор возвращающегося в Россию экипажа первого же судна. Однако не каждый капитан возьмет на себя хлопоты охраны и содержания под стражей соотечественника на всем далеком пути из Сингапура в российский порт. Стало быть, англичане, с учетом напряженных международных отношений с Россией, скорее всего, просто отпустят агента на все четыре стороны. В худшем случае возьмут его под формальный надзор, сбежать из-под которого труда не составит. Все это жандармский агент обдумывал уже не раз. И сейчас дело на равнодушно глядя на сражающегося с трубочкой шкипера, он просто еще и еще раз прикидывал... Не рановато ли предъявлять Греку документы на имя Владимира Власова и выдавать соответствующую легенду? Можно было бы, конечно, заморочить Греку голову другими документами, но тут надо было учитывать и то обстоятельство, что в случае поимки Войды после убийства Лансберга власти могут невзначай поинтересоваться, а как сей братец-Мститель собственно попал в Сингапур? Если так окажется под рукой, он сможет подтвердить. Да, господин Власов прибыл в Сингапур на моей шхуне. Однако сразу капитулировать перед хитрым вымогателем греком Войде было нельзя. Нужно еще поторговаться, поиграть в игру по своим правилам. Решивший так, Войда принял вид крайне раздраженного разоблачением человека и даже посверкал на шкипера злыми глазами. «Милейший!» «Ваша дерзость переходит, кажется, все границы», — заявил Войда. «Я заключил с вами сделку. Купил у вас место до Сингапура. И весьма щедро оплатил это путешествие, не доставляющее вам ни малейших хлопот. Но я оказался в лапах вымогателя. Вы без зазрения совести сдираете с меня дополнительную плату за приличное питание? Хотя, видит бог, у цивилизованных людей плата за место на корабле включает в себя и эти расходы. Теперь вы строите из себя детективного агента, пытаетесь разнюхать секреты своего пассажира и хотите заставить его платить за его же секреты. Так дело не пойдет, милейший. Кем бы я ни был, вам нет до этого никакого дела, шкипер. Извольте, я сойду с вашей жалкой посудиной в первом же порту. При этом, разумеется, вы вернете мне заплаченные мной деньги за место на шхуне. Полегче на поворотах, Гермюллер рявкнул Тако. «Я простой моряк, но моя гордость не позволяет выслушивать всякие оскорбления от неизвестно откуда взявшегося проходимца с фальшивыми бумагами и темными намерениями. Полегче говорю, иначе я объявлю это бунтом на корабле и прикажу своим матросам связать вас и бросить в канатный ящик, а по приходу в порт Саид сдам вас с вашими фальшивыми документами местной полиции». Так легко соскочил с места и сжал кулаки. Заметив краем глаза какое-то движение сбоку, Войда обернулся и увидел, как двое матросов, до сей поры усердно драивших палубу, побросали тряпки и подобрались к нему поближе с самыми недвусмысленными намерениями. «Я подданный греческого короля и не позволю никому в моем лице оскорблять флаг моей милой Эллады!» распалялся тем временем Шкипер. «Святой Спиридон да кто может помешать мне просто-напросто выбросить вас за борт, на корма «Вряд ли вас кто-нибудь будет искать, Мюллер. А если и придут ко мне на Клеопатру? Мои матросы умеют хранить молчание и быть верными слугами своему капитану». «Ну-ну, успокойтесь, шкипер. Прошу вас, сядьте. Мы оба погорячились». И если я как-то задел ваши чувства, то хочу извиниться за это. Но поймите и вы меня, шкипер». Сделав вид, что испугался, Войда тем не менее впрямь осознал, что целиком и полностью находится во власти этого грека. С ним следовало немедленно помириться. «Вы даже не дали себе труда дослушать мотивы моего беспокойства, Мюллер, или как вас там?» Несколько сбавил тон Така. «Помилуй меня, Пресвятая Мария!» «О каком вымогательстве вы вообще говорите?» В крайнем волнении Тако схватил бутылку виноградной водки и допил ее прямо из горлышка. Швырнув пустую посудину за борт, он успокаивающе махнул рукой матросом, плюхнулся обратно в кресло и неожиданно миролюбивым тоном продолжил. «Поймите и вы меня, господин Мюллер, у меня на шхуне появляется пассажир, который просит доставить его в Сингапур, Платит за место немалые деньги и тщательно скрывает свое настоящее имя и истинное намерение. К тому же мне случайно становится известно русское происхождение пассажира, его тайные встречи с жандармским резидентом накануне отплытия из Константинополя, а оружие в вашем багаже, Гермюллер, а мундиры различных русских ведомств. По неволе у бедного грека голова пойдет кругом. Тем более, что этот таинственный пассажир едет в Сингапур где хозяйничают, как известно, англичане. Россия же нынче отнюдь не является дружественной к британской короне. Откуда бедному греку знать, что задумался творить в Сингапуре таинственный пассажир с фальшивыми бумагами? Тако перевел дух, выудил из-за новую бутылку Озо, привычно отбил горлышко и налил себе изрядную порцию водки. Откровенно говоря, Гермюллер, мне нет дела до англичан. И я не буду сильно переживать, если кто-то сделает этим англичашкам какую-нибудь пакость. Пусть их. Видит Бог, англичане наделали доброй старой ладе много пакостей. Дело в другом, Гермюллер. Как я уже говорил, вся моя жизнь проходит в море. И мне часто доводится бывать в английских портах. И мне бы очень не хотелось, Гермюллер, чтобы однажды меня обвинили в пособничестве врагам британской короны. Только этим и продиктовано мое беспокойство, Гермюллер. Хорошо. Вы меня убедили, шкипер. Войдер решил, что настал подходящий психологический момент для полной капитуляции. Признаюсь, вам я действительно русский подданный. И могу предъявить вам соответствующие бумаги и паспорт. На сей раз подлинные. Могу признать, что в Константинополь попал действительно из России и при этом воспользовался услугами одесских контрабандистов. Однако спешу вас разочаровать, любезнейший Шкипер, что сей способ действий продиктован отнюдь нежеланием тайно пересечь границы между державами. Как вы, вероятно, знаете, не столь давно Турция и Россия находились в состоянии войны, и пассажирское пароходное сообщение между ними еще не действует. И посему путешественники, желающие попасть в Константинополь, Вынуждены добираться до морского побережья через разоренную войной Болгарию. Сие путешествие комфортабельным и безопасным никак не назовешь. На дорогах пошаливают разбойничьи шайки, крестьяне голодают и не в состоянии предложить проезжающим ничего, кроме отвратительной мамалыги. Именно поэтому, шкипер, опытные и не слишком щепетильные путешественники вроде меня предпочитают пользоваться услугами одесских рыбаков и контрабандистов. Что вам еще угодно узнать про меня? Ах да, мои визиты в русскую миссию в Константинополе. Но и тут, уважаемый Шкипер, нет ничего предосудительного, ибо жандармский офицер, с которым я встречался, является моим дальним родственником. Зачем же вам понадобилось представляться немцем? Так он все еще смотрел на пассажира весьма недоверчиво. И здесь все просто, уважаемый. Русских в Турции после поражения в последней войне не очень любят. Именно по этой причине мой кузен из русской миссии не только порекомендовал мне путешествовать под личиной немца, но и помог с соответствующими бумагами. — А за какой нуждой вы едете в Сингапур, Гермюллер? — Господин Шкипер, для удобства предлагаю вам называть меня отныне господином Власовым. Честь имею коллежский советник Владимир Власов. Войда коротко поклонился. Что же касается целей моего путешествия, то я желаю сохранить их в тайне. Могу лишь заверить вас, что мною движет исключительно коммерческий интерес, господин инженер? Зачем же вам, господин коммерсант, оружие и различные мундиры? Какой же мужчина нынче путешествует без оружия? Засмеялся Войда. А что касаемо мундиров, так это не что иное, как часть моей коллекции форменной одежды. Могу сообщить вам по секрету, господин Шкипер, что если бы та проворная девица из таверны Абдулы полюбопытствовала бы относительно содержания другого моего чемодана, то сегодня вы чего доброго заподозрили меня либо в алхимии, либо увлечении гончарным делом. Что вы имеете в виду, Кириевласов? Совсем благодушно и словно между делом поинтересовался Тако. Только то, что в число моих увлечений входит древнее гончарное искусство Рима и вашей древней Лады. Я покупаю и реставрирую сие античные предметы искусства, участвую в археологических экспедициях и часть своей коллекции также вожу с собой, какие различные химические составы и реактивы для реставрации и обработки экспонатов. Вы удовлетворены, господин Шкипер? Войда намеренно заговорил об археолого-химическом содержании одного из своих чемоданов, тем самым предвосхищая возможный интерес любопытного и подозрительного шкипера к своему багажу. В том чемодане действительно находились несколько старинных глиняных сосудов и множество стеклянной посуды, содержащей различные химические вещества. Однако истинное назначение их было отнюдь не реставрационно-археологическим. Сведомое благословение Судейкина, Войда захватил с собой на всякий случай составные части мощной взрывчатки. Эти компоненты были получены со специального склада, где хранились конфискованные у революционеров бомбы и составные вещества для их создания. Рецептура создания взрывчатки тоже была позаимствована у нигилистов. Она привлекала простотой изготовления и значительной мощностью. Перед визитом на Нижний Новгород Клансбергу войда рассчитывал снарядить небольшую но мощную бомбу на тот случай, если обстоятельства либо бдительность караульной службы не позволят ему подобраться к мишени на расстоянии верного выстрела. Сейчас же, после трудного объяснения Стако, Войди пришла в голову мысль о том, что хорошо бы устроить громкие сюрпризицы этому негодяю-шкиперу. Например, заложить в трюм бомбу замедленного действия, которая взорвется после того, как шхуна высадит своего пассажира в месте назначения. Помимо воспитательного значения, сюрпризец имел бы и чисто практическую цель, не оставить никаких следов интереса тайной полиции к столь далекому от России Сингапуру. «Взрывчатки в чемодане с избытком хватит и на негодяя Грека, и на Ландсберга», со злорадством размышлял Войда. Ну а Судейкину докладывать о сем литерном мероприятии и вовсе не обязательно. К тому же Войда в любом случае не намеревался возвращаться в Россию и продолжать хлопотную и весьма опасную службу тайного агента жандармов. Уверенный тон Войды и его разъяснения произвели на Шкипера впечатление. Однако многоопытный агент легко определил, что Тако, помимо всего прочего, изрядно разочарован исчерпывающими разъяснениями пассажира. О причине разочарования догадаться было тоже несложно. Готовясь к нелегкому разговору, хитрый грек наверняка рассчитывал поживиться на тайне своего загадочного пассажира. Ну а при нынешнем раскладе Единственным, что удалось содрать с пассажира, была дополнительная плата за приличное питание. Вычислив причину расстройства Тако, Войда решил не искушать судьбу и не провоцировать шкипера на поиск новых способов вытягивания из него денег. Ловкость, с которой Тако манипулировал карточной колодой, подсказывала Войде, что шкипер не только азартный игрок, но и наверняка шулер. Что ж, решил Войда. Что ж, Если негодяй желает играть, можно и составить ему компанию. До Сингапура еще плыть до да плыть. Времени хоть добавляй. К тому же Войда, подобно многим записным карточным игрокам своего времени, в совершенстве владел некоторыми хитростями работы с колодой, и проиграться до нитки не опасался. Решив для себя, что проигрывать он будет понемногу и в разумных пределах, достаточных для удовлетворения алчности шкипера, он уселся поудобнее и кивнул головой на карты в руках шкипера. «Вы, кажется, предлагали мне партию другую? Извольте, составлю вам до обеда компанию, господин шкипер».